8. «Мы хозяева дня, но Чарли хозяин ночи. Никогда этого не забывай!» Такие слова слышит сержант Джей Беллами, блондин двадцати одного года отроду, только что прибывший в знойные тропики Нама от своего нового командира, капитана Уилла Шеймоса. Крещенный кровью своих товарищей на берегах Нормандии и едва не расставшийся с жизнью во время китайской психической атаки в Корее, Шеймос подтянулся по карьерной лестнице на блоке, смазанном Джеком Дэниелсом. Он знает, что выше ему, простому парню из Бронкса, уже не подняться. Манеры не те, да и лайковые перчатки на его здоровенные кулаки не налезут. «Это война политическая», — сообщает он своему новому помощнику из-за дымовой завесы, попыхивая кубинской сигарой. Но на любой войне убивают одинаково. Его задача — спасти невинных монтаньяров, обитающих в букалической деревушке на границе с Диким Лаосом. Им угрожает Вьетконг, да непростой, а тот, хуже которого не бывает — Кинг-Конг. Кинг-Конг готов умереть за свою страну, чего нельзя сказать о большинстве американцев. Что еще важнее, Кинг-Конг готов убивать за свою страну. И с какой же алчностью он облизывается, едва учуя железистый запах крови белого человека. Кинг-Конг наводнил густые джунгли вокруг деревушки матерами партизанами из тех, что убивали французов еще в пору Индокитайской войны. Мало того, и в самой деревушке теперь полно агентов Кинг-Конга и сочувствующих. Они нацепили дружеские маски, а сами лелеют коварные замыслы. Им противостоит народная бригада, разношерстная компания местных ополченцев, фермеров и подростков, которых тренирует особый отряд сил специального назначения, состоящий из десятка зеленых беретов. «Этого довольно», — думает сержант Беллами, неся одинокую ночную вахту на дозорной вышке. Он не успел закончить Гарвард и очутился далеко от родного Сент-Луиса, далеко от своего папаши-миллионера и мамаши в мехах. «Этого довольно, этих ошеломительно прекрасных джунглей и простого скромного народа. Здесь мое место, и здесь я, Джей Белами, останусь, может быть, навсегда». «В деревушке». Такова, во всяком случае, была моя интерпретация сценария, который личная секретарша режиссера прислала мне в толстом конверте с моим именем, выведенным чудесным почерком, но с ошибками. Это было вторым тревожным звонком. А первым — то, что во время нашего разговора по телефону, понадобившегося, чтобы узнать мой почтовый адрес и назначить встречу с режиссером у него дома в Голливуд-Хиллз, Эта секретарша Вайолет не потрудилась сказать ни здрасти, ни до свидания. Когда Вайолет открыла мне дверь, выяснилось, что эту странную манеру общения она практикует не только заочно. «Рада видеть, много о вас слышала, очень понравились замечания. В точности так она и сказала, опуская точки, а кое-где и местоимение. Словно ей жаль было зря тратить на меня пунктуацию и грамматику». Потом, не удостоив меня зрительным контактом, пригласила войти легким наклоном головы, полным снисхождение и презрения. Возможно, эта резкость была просто чертой ее характера, поскольку выглядела она как и худшие породы, амбициозной, начиная от аккуратной квадратной стрижки до аккуратных, коротко подстриженных ногтей и аккуратных, практичных туфелек. А может, все дело было во мне, все еще выбитом из колеи как смертью упитанного майора, так и видением его отрубленной головы на свадебном банкете. Эмоциональный осадок того вечера сработал, как капля мышьяка, которую уронили в стоячий пруд моей души. На вкус ничего не изменилось, но во все проникла отрава. Так что, возможно, именно поэтому, вступив в мраморный холл, Я тут же заподозрил, что причина ее поведения — моя национальность. Должно быть, глядя на меня, она увидела мою желтизну, мои чуть узковатые глаза и тень дурной славы восточных гениталий, тех якобы микроскопических мужских причиндалов, что высмеивались полуграмотными художниками на стенах многих общественных уборных. Пусть я был азиатом лишь наполовину. Если речь идет о расе, в Америке действует принцип «все или ничего». Ты или белый, или нет. Любопытно, что в студенческие годы я никогда не ощущал себя неполноценным в этом смысле. Я был иностранцем по определению, а значит, ко мне следовало относиться как к гостю. Но теперь, когда я превратился в нормального американца со статусом ПМЖ, водительскими правами и картой социального обеспечения, Вайлет по-прежнему считал меня иностранцем. И эта несправедливость саднила, как глубокая царапина на коже моей самоуверенности. Может, я просто подцепил паранойю? Этот всеобщий американский недуг? Что если Вайлет была поражена дальтонизмом, сознательной неспособностью отличать белый от любого другого цвета, единственным дефектом, который американцы хотят иметь? Но, глядя, как она шагает по натертому до блеска бамбуковому паркету, далеко обходя смуглую горничную, обрабатавшую пылесосом турецкий ковер, я понимал, что такое просто невозможно. Мой безупречный английский ничего не значил. Даже слушая мой голос, она все равно смотрела сквозь меня или видела вместо меня кого-то другого, очередного восточного кастратика из тех, чьи образы выжжены на сетчатке всех любителей голливудского ширпотреба. Я говорю о таких карикатурах, как Фу Манчу, Чарли Чен, его сын номер один, Хоп Син, это ж надо, Хоп Син, и тот зубастый очкастый япошка, которого не столько сыграл, сколько спародировал Микки Руни в «Завтраке у Тиффани». Это выглядело до того оскорбительно, что даже развенчало в моих глазах поначалу непобедимо соблазнительную Одри Хепберн. Ведь как ни крути, она молчаливо потворствовала этой гнусности. Усевшись напротив режиссера в его кабинете, я уже внутренне кипел от воспоминаний обо всех этих прежних обидах, хотя внешне сохранял спокойствие. С одной стороны, я попал на встречу со знаменитым творцом авторского кино. Я, некогда рядовой обожатель этого искусства, по субботам регулярно блаженствовавший в полумраке дневного сеанса, чтобы затем выползти, моргая на солнечный свет, ослепительный, как люминесцентные лампы родильной палаты. С другой... Я только что прочел сценарий, озадачивший меня необычными спецэффектами вроде грандиозных взрывов и кровавой каши, а в первую очередь тем, что автор умудрился рассказать историю о моих родных краях, в которой ни один из их коренных обитателей не произнес ни одного вразумительного слова. Вайлет разбередила мою этническую чувствительность еще сильнее, но поскольку высказывать раздражение было непродуктивно, Я заставил себя улыбнуться и пустил в ход свой стандартный трюк. Принял непроницаемый вид бандероли, перевязанной шпагатом. Творец изучал меня. актер массовки, у которого хватило нахальства влезть в середину его идеальной мизансцены. Золотая статуэтка Оскара рядом с телефоном выполняла роль то ли королевского скипетра, то ли инструмента для вышибания мозгов с троптивым сценаристом. Черная шерсть наглядным доказательством мужественности курчавилась по предплечьям творца и выбивалась из-под ворота рубахи, напоминая мне о моей относительной безволосости, ибо моя грудь, а также живот и ягодицы, гладкие и обтекаемые, как у пластикового кена. После триумфа двух своих последних фильмов творец превратился в самого модного режиссера-сценариста во всем Голливуде. В «Передряге», первым из этих фильмов, получившем хвалебные отзывы критиков, повествовалось о приключениях молодого американца греческого происхождения на улицах Детройта, где бушевали расовые беспорядки. Он был отчасти автобиографичен, творец родился под Оливково греческой фамилией и обесцветил ее в типично голливудской манере. Следующий его фильм показал, что он покончил со своей коричневатой этнической идентичностью переключившись взамен на идентичность кокаиновой белизны. Героями «Венис Бич», посвященного крушению американской мечты, стали пьяница-репортер и его страдающая депрессиями жена. Не только супруги, но и конкуренты, ибо каждый сочинял свою версию великого американского романа. Их деньги и жизнь медленно утекали по мере того, как росли стопки исписанной бумаги, а завершалась картина видом их захеревшего, придушенного белой бугенвилеей домика в лучах Тихоокеанского заката. Это была поместь Джон Дидион и Рэймонда Чандлера, напророченная Уильямом Фолкнером и снятая Орсоном Уэллсом. Это было мощно. Как бы мне не хотелось отрицать его талант, положа руку на сердце, я не мог этого сделать. «Весьма рад знакомству», — начал творец. «Прекрасные комментарии. Как насчет чего-нибудь выпить? Кофе, чай, минералка, виски?» «Для виски никогда не рано». «Вайлет, капельку виски и лед». «Я сказал лед». «Ну, тогда не надо». «И мне тоже. Всегда предпочитал чистый. Посмотреть в окно. Да нет, не на садовника. Хосе! Хосе!» Приходится стучать по стеклу, чтобы услышал. Он почти глухой. «Хосе, отойди, закрываешь вид». «Вот так. Полюбуйтесь, какой вид. Я про ту надпись. Голливуд. Вот она. Никогда мне не надоедает. Как слово Божье. Упал с небес, шлепнулся на холмы, и слово было Голливуд. Разве Бог не сказал сначала? Да будет свет. А что такое кино, если не свет? Без света какое кино? Ну и слова». Как увижу поутру эту надпись, сразу писать хочется. — Что? — Согласен. Там не Голливуд написано. Вы меня ущучили. Отличное зрение. Эта штука разваливается. Полбуквы буквы «в» отвалилась, а «у» так и вовсе целиком. Скоро вообще ни хрена не останется. Ну и что? Смысл-то ясен. — Спасибо, Вайолетт. Будем. — Как там у вас говорят? — Я сказал ему, как там у нас говорят. «Йо-йо-йо, так, мне нравится. Легко запомнить. Ну, йо-йо-йо, стало быть. А теперь за конгрессмена, за то, что нас свел. Я раньше ни одного вьетнамца не знал, вы первый. Не так уж вас много в Голливуде. Кой черт, да вас тут совсем нет. Аутентичность — это важно. Конечно, не важнее воображение. История все равно на первом месте». Универсальность истории — вот что главное. Но не ошибаться в деталях тоже полезно. Я давал сценарий на проверку зеленому Берету, который воевал с Монтаньярами. Он сам меня нашел. Свой сценарий принес. Все сценаристы. Этот писать не умеет, зато настоящий американский герой. Два раза туда летал, убил едконговца голыми руками. Серебряная звезда и пурпурное сердце с дубовыми листьями. Ну и снимки он мне показывал. Меня чуть не вывернуло. Правда, кое-какие идейки появились насчет фильма. Почти ничего не поправил. Что вы об этом думаете? Я не сразу сообразил, что он задал мне вопрос. Я был дезориентирован, как человек, едва начавший изучать английский и силищийся понять другого иностранца, для которого он тоже не родной. «Замечательно», — сказал я. «Вот-вот, замечательно». Но вы другое дело. Вы написали мне на полях еще один сценарий. Вы вообще раньше хоть раз сценарий читали? Я снова не сразу понял, что это очередной вопрос. Как и у Вайлет, у него были проблемы с общепринятой пунктуацией. Нет. Я так и думал. И с чего вы тогда взяли? Ну, у вас же ошибки в деталях. У меня ошибки в деталях. Слышите, Вайлет? Я изучал вашу страну, дорогой мой. Я читал Йозефа Баттингера и Фрэнсис Фицджеральд. А вы читали Йозефа Баттингера и Фрэнсис Фицджеральд? Он историк, главный специалист по вашему маленькому кусочку мира. А она лауреат Пулицеровской премии. Разобрала по косточкам всю вашу психологию. Думаю, я кое-что знаю про ваш народ. Его агрессивность взвинтила меня, а поскольку я не привык к такому состоянию, то взвинтился еще больше. Пожалуй, только этим и можно объяснить мое дальнейшее поведение. «У вас даже крики неправильные», — сказал я. «Прошу прощения». Я ждал чего-то более информативного, пока не понял, что он перебил меня вопросом. «Смотрите», — сказал я, — «мой шпагат начал понемногу разматываться». «Если не ошибаюсь, на страницах 26, 42, 58, 77, 91, 103 и 118 практически везде, где кто-нибудь из моих земляков подает голос, он или она кричат. Не говорят, а только кричат. Так хотя бы крики можно было передать правильно?» «Крики — универсальная вещь. Вы согласны, Вайолет? «Конечно», — сказала она со своего места поблизости от меня. «Нет», — сказал я, — «крики не универсальны. Если я возьму вот этот телефонный шнур, обмотаю его вокруг вашего горла и затяну так, что у вас вылезут глаза и почернеет язык, крики Вайолет будут совсем не похожи на тот крик, который будете пытаться издать вы». В данном случае мужчина и женщина испытывают ужас совершенно разного типа. Мужчина знает, что умирает. Женщина боится, что скоро умрет. Они находятся в разном положении, и это кардинально влияет на тембр их голоса. Послушайте их внимательно, и вы поймете, что боль хоть и универсальна, однако наряду с этим абсолютно индивидуальна. Мы не знаем, похоже ли наша боль на чужую, пока не обсудим это. А то, как мы говорим и думаем, зависит от наших личных и культурных особенностей. К примеру, если в этой стране кто-то убегает, спасая свою жизнь, он захочет вызвать полицию. Это разумная реакция на угрозу боли. Однако в моей стране полицию никто вызывать не станет, поскольку боль зачастую причиняет именно она. Вы согласны, Вайлет? Вайлет нема кивнула. Теперь, если разрешите, вернемся к вашему сценарию. В нем вы заставляете представителей моего народа кричать следующим образом. «Аи!» — так кричит, например, крестьянин номер три, напоровшись на кол во вьетконговской яме ловушки. Или маленькая девочка, которая жертвует своей жизнью, чтобы предупредить зеленых беретов о проникшем в деревню противнике. Она тоже кричит так перед тем, как ей перерезают горло. Но я много раз слышал, как кричат мои земляки, когда им больно, и смею вас уверить, что это звучит иначе. Хотите послушать? как они кричат. Он сглотнул, и его адамово яблоко подпрыгнуло. «Хорошо». Я встал и оперся о стол, чтобы посмотреть ему прямо в глаза. Но я не видел его. Вместо него я видел лицо жилистого монтаньяра, старейшины племени Бру, который жил в настоящей деревушке, примерно в тех краях, где разворачивалась эта вымышленная история. Прошел слух, что он связной вьетконга. Я был на своем первом задании в качестве лейтенанта и никак не мог помешать моему капитану обмотать вокруг его горла ржавую колючую проволоку. Дышать она позволяла, но при каждом глотке щекотала ему кадык. Впрочем, кричал старик не от этого, это были только цветочки. Но я, мысленно наблюдая эту сцену, закричал за него». Вот как это звучит, сказал я и потянулся через стол к ручке монблан. Подвинул к себе сценарий и для наглядности написал на обложке крупными черными буквами: "А я". Потом закрыл перо колпачком, положил ручку обратно на кожаный блокнот творца и сказал: "Вот как кричат у нас в стране". Спустившись из дома творца на холмах в генеральский. Их разделяли примерно 30 кварталов. Я читался о своем первом знакомстве с киноиндустрией. Мой рассказ поверг генерала с генеральшей в глубокое негодование. После моей вспышки у Творца мы с ним и Вайлет побеседовали еще некоторое время с меньшей горячностью. Я обратил их внимание на то, что отсутствие членораздельно говорящих вьетнамцев в фильме про Вьетнам может быть воспринято как своего рода культурная глухота. Верно? перебил меня Вайолет. но все сводится к тому, кто платит за билеты и ходит в кино. Будем откровенны, вряд ли в кинотеатрах окажется много зрителей вьетнамской национальности, верно? Я подавил свой гнев. «Ну ладно», — ответил я, — «но если уж вы беретесь снимать фильмы о другой стране, не лучше ли дать жителям этой страны сказать что-нибудь связанное, а не ограничиваться, как сейчас в вашем сценарии, ремарками крестьяне говорят что-то на своем туземном языке?» Разве это не выглядело бы чуть более достоверно, чуть более правдиво и чуть более аутентично? Не кажется ли вам, что наделить их даром нормальной человеческой речи было бы приличнее, чем просто признать, что они способны издавать некие загадочные звуки? Пусть хотя бы говорят на английском с сильным акцентом. Можно ведь изобразить этокое псевдоазиатское чириканье, словно они говорят на каком-то восточном языке, который странным образом понятен американцам. И не кажется ли вам, что было бы убедительнее, если бы ваш зеленый берет влюбился в какую-нибудь местную девицу? Что, солдаты любят и умирают только друг за друга? Ведь если на горизонте нет женщины, получается так. Творец поморщился и сказал. «Очень интересно. Шикарная идея. Я в восторге, но у меня вопрос». «Какой же?» «Ах, да. Сколько фильмов вы сняли? Ни одного. Или я не прав?» «Нуль. Зеро. Шиш с маком. Ни хрена, ни морковки. И как еще это будет на вашем языке? Так что спасибо, что научили дурака ложку держать. А теперь убирайтесь из моего дома и приходите, когда сделаете парочку фильмов. Может, тогда я и выслушаю парочку ваших дешевых советов». «Почему он вел себя так грубо?» — спросила генеральша. «Он же сам попросил вас прочесть сценарий» а ему и в голову не приходило что я буду его критиковать он рассчитывал на полное одобрение он думал вы рассыплетесь в комплиментах а когда этого не случилось обиделся художники все недотроги вот и конец вашей голливудской карьере сказал генерал не нужен мне никакой голливуд ответил я хотя точнее было бы сказать что это я не нужен голливуду Признаюсь, творец разозлил меня, но стоило ли на него злиться? Ведь он даже не знал, что французское словечко «монтаньяры» — собирательное название, под которым скрываются десятки разных горных народностей. Просветив его на этот счет, я сказал. «Представьте, что я пишу сценарий об американском Западе и без разбора называю всех тамошних жителей индейцами. Наверное, вы захотели бы знать, с кем воюет ваша конница». С Навахо, Апачами или Каманчами, не так ли? Вот и я, услышав про Монтаньяров, хочу знать, о ком идет речь. о Бру, Мнонгах или Таой? Раскрою вам один секрет, — сказал Творец. Вы готовы. Так слушайте, всем насрать. Его позабавило мое временное онемение. Увидеть меня бессловесную все равно, что увидеть египетскую кошку из породы бесшерстных. Редкое и не особенно приятное зрелище. Только позже, за рулем, я горько усмехнулся, вспоминая, как он выбил меня из седла моим собственным любимым оружием. «Да чего же я был туп! Как глубоко заблуждался!» Вечный прилежный студент, я прочел сценарий за несколько часов и еще несколько перечитывал его и писал комментарии, все это время ошибочно полагая, что моя работа кому-то нужна. Я простодушно верил, что могу отвлечь голливудского исполина от его цели, синхронного оболванивания и облегчения карманов мировой аудитории. Сопутствующей выгодой было обкрадывание истории, Настоящая история оставалась в подземных шахтах вместе с мертвецами, а зрители получали крошечные блестящие алмазики, над которыми могли ахать в волю. Голливуд не только создавал чудовищ для фильмов ужасов, он сам был таким чудовищем, раздавившим меня своей пятой. Я проиграл, и творец двинулся дальше к воплощению своего замысла. Использовать моих соотечественников в качестве грубого сырья для эпической саги о том, как белые люди спасают хороших желтых людей от плохих желтых людей. Я пожалел французов. Они наивно считали, что могут эксплуатировать страну, лишь захватив ее. Гораздо более эффективный Голливуд сам выдумывает страны, которые хочет эксплуатировать. Меня взбесило мое бессилие перед выдумками и нечистоплотностью Творца. Его высокомерие обозначило новую веху в мировом развитии, поскольку это была первая война, чью историю собирались писать не победители, а побежденные, располагающие самой могучей пропагандистской машиной из всех, что когда-либо существовали на свете, при всем уважении к Йозефу Геббельсу и фашистам, так и не сумевшим достичь глобального доминирования. Голливудские верховные жрецы — Искренне разделяют мнение мильтоновского сатаны о том, что лучше царствовать в аду, чем прислуживать на небесах, лучше быть злодеем, подонком и антигероем, чем добродетельным статистом. Кем угодно, пока ты остаешься в лучах прожекторов на авансцене. В этой очередной оптической иллюзии всем вьетнамцам суждено было выглядеть убогими, ибо им отводились только роли бедных, невинных, злых и продажных. Нас не просто поразили нематой, нас превратили в баранов. Покушайте, Фо, сказал генеральша, может быть вам станет легче. Она как раз закончила стряпать, и по дому разливался густой ностальгический аромат мясного бульона с бадьяном, запах, который я могу описать только как букет любви и нежности, тем более изумительный от того, что на родине генеральша никогда ничего не готовила. Стрепня, наряду с уборкой, шитьем, присмотром за детьми, их воспитанием и так далее, считалась уделом простых женщин. А горстке подобно генеральше-аристократок надлежало выполнять лишь чисто биологические функции. Впрочем, на то, чтобы представить генеральшу выполняющей любую из них, кроме дыхания, у меня попросту не хватало фантазии. Но в эмиграции ей пришлось научиться готовить, поскольку все прочие члены семьи были способны разве что вскипятить воду. Для генерала даже это оставалось непосильной задачей. Он мог разобрать и собрать винтовку М16 с завязанными глазами, но газовая плита была для него непостижима как дифференциальное уравнение. Впрочем, это могло быть и притворством. Как почти все вьетнамцы мужского пола, он не желал иметь с домашним хозяйством ничего общего. Дома он только ел и спал, причем и в том, и в другом проявлял больше сноровки, чем я. Со своим Фо он разделался на добрых пять минут раньше меня, хотя моя низкая скорость потребления объяснялась не недостатком аппетита, а тем, что под влиянием генеральшиного супа я словно растаял и перенесся в прошлое, в дом моей матери, варивший бульон на серых говяжьих костях, которые за ненужностью отдавал ей отец. Обычно мы ели Фо без тонких ломтиков мяса, его белковой составляющей, так как говядина была нам не по карману. Лишь изредка моей несчастной матери удавалось наскрести все, чего требовал канонический рецепт. Но даже нищета не мешала матери готовить волшебный суп, а я помогал ей, запекая лук с имбирем, чтобы положить их в кастрюлю для аромата. Еще в мои обязанности входило снимать пенку, пока кости кипятились на медленном огне. Тогда бульон получался прозрачный и наваристый. Поскольку этот процесс занимал несколько часов, я подвергал себя танталовым мукам, делая у плиты уроки и заодно вдыхая сводящие с ума пары. не раньше окунул меня в давний уют материнской кухни, где вряд ли было тогда так тепло, как чудилось мне теперь. Но это и не важно. Я все равно время от времени делал паузы, чтобы посмаковать не только суп, но и сладкую начинку моих воспоминаний. Восхитительно, сказал я. Сколько лет такого не пробовал. Чудеса, правда? Я и не подозревал, что у нее есть этот талант. Вам надо открыть ресторан, сказал я. Ну что за глупости? Она была явно польщена. А вы это видели? Генерал вытащил из стопки на кухонном столе последний номер газеты «Сонни», выходящий раз в две недели. Я еще не читал. Оказалось, что генералов встревожила статья Сонни о похоронах майора, событий уже почти месячной давности, и его же отчет о свадьбе. По поводу кончины майора Сонни написал, что полиция приняла это за убийство с целью ограбления, но уверены ли мы, что у офицера секретной службы не было врагов, желавших ему смерти? В рассказе о свадьбе он кратко изложил содержание речей и подвел итог риторическим вопросам. Не пора ли прекратить все эти разговоры о войне? Ведь она уже кончилась. «Он делает то, чего от него ждут», — сказал я, хотя понимал, что он перегнул палку. Но это и впрямь звучит немного наивно. «По-вашему, эта наивность уж больно вы снисходительны. Вообще-то дело репортера излагать факты». Он не должен интерпретировать их, добавлять что-то от себя и подсовывать людям дурацкие идеи. Но насчет майора он прав, не так ли? «Да на чьей вы стороне?» — спросила генеральша, окончательно сбрасывая с себя роль поварихи. «Репортерам нужны редакторы, а редакторам нужны выволочки. Такова лучшая газетная политика. Беда Сонни в том, что он сам себе редактор, и его никто не проверяет». «Вы совершенно правы, мадам». Пикировка с Творцом выбила меня из колеи, заставила отчасти позабыть о своей роли. «Излишняя свобода прессы вредна для демократии», — провозгласил я. Сам я в это не верил, однако верил мой персонаж, славный капитан. И как актер, исполняющий его роль, я должен был проявлять с ним солидарность. Но обычный актер проводит в маске гораздо меньше времени, чем без нее, Тогда как в моем случае все было наоборот. Неудивительно, что иногда я мечтал содрать с лица маску, всякий раз с горечью обнаруживая, что она и есть мое лицо. Теперь, поправив на себе лицо капитана, я сказал. Простые люди не в силах разобраться, что для них хорошо и полезно, если вокруг чересчур много разных мнений. «По любой теме или вопросу должно высказываться не больше двух позиций», — заметил генерал. «Возьмите избирательную систему. Тот же принцип. У нас была уйма партии кандидатов, и посмотрите, во что мы из-за этого вляпались. А здесь выбираешь или левую руку, или правую, и этого хватает с лихвой. Всего два варианта, а какая драма разыгрывается на каждых президентских выборах?» Порой даже два варианта — это на один больше, чем надо. Одного варианта вполне достаточно, а еще лучше, когда их нет вовсе. Чем меньше, тем лучше, так? Вы знаете этого малого, капитан. К вам он прислушается. Напомните ему, как мы решали проблемы у себя на родине. Хотя мы теперь и здесь, нам всем нельзя забывать, как мы решали проблемы там. В старые добрые времена Сонни уже сидел бы в камере. Но вслух я сказал, «Коль уж речь зашла о старых временах, сэр, каковы наши шансы снова их вернуть?» «Шансы растут», — сказал генерал, откидываясь на спинку стула. «У нас есть друзья и союзники в лице Клода и конгрессмена, и я знаю от них, что они не одиноки. Но сейчас трудно добиться открытой поддержки. Американцам надоело слышать имя нашей страны. «Так что мы вынуждены действовать из подволь. «Хорошо бы иметь в разных местах своих людей», — предложил я. «Я составил список офицеров для первого собрания. Поговорил с каждым из них лично. Они жаждут борьбы. Тут им ловить нечего. Единственный шанс вернуть свою честь и вновь стать мужчинами заключается в том, чтобы вернуть свою страну». «Нам нужен не только авангард». Авангард? Спросила генеральша. Это язык коммунистов? Возможно. Однако коммунисты победили, мадам. И это не просто везение. Думаю, нам стоит перенять у них кое-какие стратегические идеи. Авангард может повезти остальных туда, куда они должны и хотят пойти, хотя еще сами этого не знают. Он прав, сказал генерал. Авангард работает в подполье, но иногда показывает публике другое лицо. «Его прикрытием становятся добровольные организации и прочие в этом духе». «Именно так», — сказал генерал. «Поглядите на Сона. Мы хотим сделать его газету одним из таких прикрытий. И нам нужны молодежная группа, женская группа и даже группа интеллектуалов». «А еще нам нужны ячейки. Части организации следует отделить друг от друга, чтобы при потере одной уцелели все остальные». «Одна из таких ячеек — мы. Кроме того, есть ячейки, куда входят клоты и конгрессмен, но о них я ничего не знаю». «Всему свое время, капитан. Быстро только мухи женятся. Конгрессмен работает со своими контактами, чтобы расчистить нашим посланцам дорогу в Таиланд». «Там будет наша база?» «Именно. Возвращаться морем слишком трудно. Сушей гораздо легче». А тем временем Клод ищет для нас деньги. Они обеспечат нам все необходимое. Людей мы соберем, но им понадобится оружие, подготовка, место для подготовки. Надо будет переправить их в Таиланд. Уже сами сказали, мы должны думать как коммунисты, планировать на десятилетия вперед, жить и работать в подполье по их примеру». По крайней мере, темнота нам уже привычна. «Вот-вот, у нас просто нет выбора. По сути говоря, его у нас никогда и не было, если вести речь о важных вещах. Коммунизм заставил нас делать все, что мы делали, чтобы ему противостоять. Нами повелевала история. И у нас нет выбора только бороться, сопротивляться злу и тому, чтобы о нас забыли. Вот почему...» — тут генерал поднял газету «Сонни». Даже говорить, что война окончена, опасно. Нельзя, чтобы наши люди погрязли в благодушии и расслабленности. И чтобы они забыли свое возмущение тоже, — добавил я. Вот где газеты могут сыграть свою роль — на культурном фронте. Но только если журналисты будут делать свою работу, как им положено. Генерал швырнул газету обратно на стол. Возмущение — хорошее слово. «Нет прощению, да возмущению. Как вам такой девиз?» «Звучит неплохо», — сказал я.